коми. Предки коми обитали в западном Приуралье, в бассейне среднего и верхнего течения реки Камы. Во второй половине первого тысячелетия до нашей эры часть их переселилась севернее, в бассейн реки Вычегды и смешалась там с исконным местным населением. Другая же часть осталась при Каме. Так образовались два близкородственных народа с общим самоназванием коми. В настоящее время один из них называется просто Коми, реже Коми-зыряни, а другой Коми-пермяки. Пермь — старинное название земель Коми. Происходит оно, скорее всего, от слова «парма», высокое место, поросшее густым лесом. По другому предположению, Пермь означает «дальняя земля». Некоторые ученые, начиная с Ломоносова, отождествляли древнюю Пермь с легендарной страной биормией, богатой мехами, серебром и моржовым клыком, смутные упоминания, которые содержатся в рассказах скандинавских путешественников и в скандинавских сагах IX-XII веков. Древнейшим занятием коми была охота. Охотник проводил в лесу большую часть года. Осенняя охота продолжалась с сентября по конец ноября, зимние с января по начало апреля. Зимой в лес отправлялись на лыжах, причем лыжи были двух видов, одни предназначались для ходьбы по сухому снегу, а другие подбитые оленем мехом по сырому снегу. Непременным спутником охотника Коми была собака из породы лайк, отличающаяся замечательным умом. Арсеньев, автор вышедшей в 1873 году книги «Зыряние их охотничьи промыслы», пишет, Выследив зверя, собака поднимает громкий протяжный лай, и охотник по тону этого лая безошибочно узнает, с каким зверем предстоит ему иметь дело — с белкою, куницую, соболем или с крупным зверем. По свидетельству того же автора, в пермских землях бытовало много историй, где собака является спасительницей своего хозяина от явной смерти, то выводя его заблудившегося из лесной трущобы на знакомую тропу, то спасая от зверя, то предохраняет злых умыслов завистливого товарища. Известны также старинные песни, посвященные охотничьей собаке. «Ни у кого нет такой собаки!» Там, где пробежит она, не спрячется от меня ни один зверь. Она обнюхает все кустики, она осмотрит все веточки. Очень хорошая собака. Кроме охоты, коми занимались также земледелием. Причем у коми-пермяков она была развита в большей степени, чем у коми-зырян. Под пашню использовали южные склоны и сели наиболее неприхотливые культуры — ячмень и рожь. Для пахоты использовалась деревянная саха с двумя железными зубьями-сошниками. Сошники были не одинаковыми по величине и форме. Левый большой назывался мужичок, а правый меньший — жонка. Из домашних ремесел у коми было распространено изготовление посуды деревянной и глиняной. Деревянную посуду выдалбали из березового нароста капа, она была очень красивой и прочной к давлением занимались исключительно мужчины, а глиняную посуду лепили женщины, преимущественно старухи. Лепили вручную, без гончарного круга, обжигали на угольях в обычной печи, а затем еще раскаленную погружали в сусло или квас. Особым искусством отличались женщины коми в разных видах рукоделия. Они вязали из крашеной шерсти узорные чулки рукавицы, Ткали знаменитые пермские пояса, широкие, с тонким и сложным геометрическим орнаментом. Ткать пояса девочка училась с раннего возраста. Этнограф Климова пишет, не за школьной партой, а за ткацким станком проходила она элементарный курс арифметики и геометрии. Чтобы выткать пояс 150 ниток шириною, нужно было научиться выполнять арифметические действия, а во избежание кособокости и хаотичности узоров необходимо было усвоить законы геометрической симметрии. Женщины северных коми, живущих по реке ижме иногда выделяемых в особую этническую группу ижемских или оленных коми, славились изгдавлением меховой обуви пимов. Исследователь эпоса коми Микушев пишет, Мастерство шить пимы считалось непременным достоинством девушки, равноценным умению богатыря одной стрелой пронзить трех диких оленей и другим богатырским качеством. Он же, записывая эпическое сказание, приводит эмоциональную реплику сказителя, когда, дойдя до эпизода, где сестра героя, пока тот спал, сшил ему две пары пимов, прервал плавное стекотворное повествование и воскликнул. — А сестра-то большая мастерица! Лешак, эдкий, спал он, спал, а за это время такие пимы сестра его шила, будь ты неладен, вот ведь она какая! А что ж, везет человеку!» Коми, как и все народы, живущие в окружении леса, поклонялись деревьям. Особым почитанием они окружали березу. В житии святого Стефана Пермского крестившего пермян в XIV веке, есть рассказ о сокрушениях священной березы, которая стонала под топором, и ее раны кровоточили. Из лесных животных священными почитались медведь и лось, из птиц лебедь и утка из рыб щука О богах, которым поклонялись коми, известно мало, и мнения разных исследователей об этих функциях противоречивы. В мифологии Коми творцами мира выступают два брата — бог неба ен и бог подземного мира Омоль. ен обитает на небе и не вмешивается в земные дела. Верховным божеством Коми большинство исследователей считает Войпеля, олицетворение северного ветра, его имя означает «северное ухо». Сестра Войпеля, Йома, вероятно, была богиней плодородия. Некоторые исследователи отождествляют ее «золотой бабой», которые, по свидетельству древней русских летписей, поклонялись Коми. В сказках Ейома теряет свою божественную сущность и превращается в злую ведьму, сходную с русской бабой Егой. В некоторых мифах упоминается злой бог Ейомоль. Бог-громовник у Коми предположительно носил имя мор После введения христианства его функции перешли на святого Илью Пророка. Профессором Казанского университета Добротворским во второй половине XIX века было записано такое колоритное предание. В одной избе собрались на пирушку пророки. Тут же был Илья Пророк. Все другие пророки, как и быть, жирные да толстые, Такие, что твои коровы яловые, а Илья худенький, словно воспеечка какая. Вот и стали пророки смеяться над ним. Что где ты за пророк? И сил у тебя нету, да и ход ты как ветла средь поле Не на пророка ты похож, а на карамару. По стенам бы тебе лазить, а не с нами сидеть. Горько стал Илья. Вышел он из избы, да и взмолился Йену. господи говорит, — ты меня любишь, а суседи пророки обижают». Не дал-то мне красоты пророческой, даешь хоть силу. И услышал его Йен, дал ему огнивый и кремень. Вот, говорит, тебе сила, Илья. Стукнул Илья огнивым о кремень. Как загремит, загремит у него, аж самому страшно сделалось. Пророки, что сидели в избе, так попадали все. Вышли они к Илье и поклонились. Сильный ты, пророк, Илья, любит тебя, Йен, будешь ты нам на большем отныне до веку. И стал Илья во старшие им, и гремит он с тех пор на небе на страх дьяволам и грешным людям. Гораздо лучше, чем боги, известные духи покровителей различных явлений, которых почитали Коми. Леший верса — человекообразное существо с лохматыми ушами. Ссорясь с человеком, Верс обзывает его голоухим. В каждом лесу есть свой Верса. Он может помогать людям, может и вредить. Если в лесу терялась корова, то Верси посылали Кабалу, письмо, написанное на бересте, особыми знаками. В Кабале Версу просили вернуть потерявшуюся скатину и обещали подарок. Писали Кабалу в двух экземплярах, один гвоздем, другой — углем. Затем экземпляр, написанный гвоздем, сжигали в печке, а написанный углем относили в лес и клали на пень на перекрестке двух лесных троп. Водяной вакуль представлялся в виде невысокого человека с четырехпалыми руками и белыми волосами. Версы и вакули находились в постоянной вражде, которая принимала особо ожесточенный характер в полуденное время. Поэтому Коми еще в девятнадцатом веке избегали купаться в полдень. Кроме того, почитались домовой Олыйся, Дух Хлева, Гидня Айка, Дух Бани Повсяна и другие. Особое место в фольклоре Коми занимают предания о чуде, загадочном народе, жившем в прежние чудские времена. Иногда чудины предстают в образе маленьких, темнолицых, человечков, враждебных коми, иногда обычных людей, а иногда богатырей, которых коми почитали своими предками. Чудскими древностями еще в XIX веке называли ритуальные бронзовые бляхи с изображениями различных фантастических существ, которые археологи находят в Пермской земле. Современные искусствоведы относят их к особому перскому звериному стилю. Этот стиль отличается необычайной экспрессией выразительностью. Люди — лоси, люди — птицы, боги и богини зримого создают яркие образы преданий Коми. На сюжеты фольклора Коми Создавали свои произведения такие выдающиеся деятели коми-культуры, как поэт, просветитель, зачинатель коми-литературы Куратов, писатель, философ и фольклорист Жаков. Сотворение мира В те времена, когда не было ни земли, ни неба, а было только топкое болото, над которым велись комары, болотные трясина вдруг всколыхнулась, И на большую зеленую кочку выпнули две голодные лягушки стали лягушки ловить комаров комаров кругом много целые тучи лягушки только успевают рты разевать до да захлопывать но вот комары заметили что летят на свою погибель и спустились вниз к самой воде Удивились лягушки, куда комары подевались, повертели головами, увидали комаров внизу и прыгнули за ними. А возле кочки оказался камень. Ударились об него лягушки и превратились в людей. Один взял себе имя Ен, а другой Омоль. Ен был добрым и простодушным, а Омоль злым и хитрым. Омоль, падая, сильно расшибся. И из капель его крови появились разные звери и птицы. Один зверь, самый красивый, превратился в женщину. омоль залечил свои раны и взял красавицу в жены. Вот живут Йен и О-моль. У О-моля и жена и звери, и птицы, а у Йена никого. Скучно ему одному. Однажды улетел от О-моля стая голубей и прилетела к Йену. Йен обрадовался, а Омолер зазлился. Послал следом за голубями стаю воронов, чтобы вороны их заклевали. Стал Йен думать, как спасти голубей, и придумал. Построил небо, проделал в нем дыру и пропихнул туда голубей. Вороны их не нашли и улетели обратно к Омолю. Прошло время, и вот один голубь вернулся с неба. В клюве он нес кусочек земли, бросил голубь землю в болото. Образовалась земная твердь. Тогда Йен и Омоль порешили, что Йен будет отныне жить на небе, а Омоль — на земле. Йен сделал и зажег золотое солнце и стало на небе тепло и светло. А земля оставалась темной и холодной. Затасковала в темноте и холоде красавица жена Омоля и убежала на небо к Ену. Родилось у них двое детей — сын Войпель и дочь Йома. Задумал Омоль вернуть жену обратно. Пошел к дыре, что вела на небо, да только дыра оказалась закрыта крепкой дверью. Хотел Омоль дверь выломать, да не поддается. Сидит он под дверью, слушает, как поскрипывает на небе люлька, и его бывшая жена поет колыбельную песню. Стало моль жалобно просить — приоткрой дверь хоть немножко, я хочу послушать, как ты поешь. Иен в это время спал после обеда, и неразумная женщина решила, что не будет большой беды, если она позволит бывшему мужу послушать свое пение Но едва она приоткрыла дверь, как омоль бурным вихрем ворвался на небо, схватил жену и обоих ее детей скинул на землю, хотел спрыгнуть за ними следом, да вдруг подумал, а не прихватить ли мне с собой солнце, и полез на высокое дерево, чтобы украсть золотое светило. Долез до самой вершины, ухватил солнце за край, потянул к себе, да только солнце крепко сидел на своем месте. Омоль удалось лишь отломить от него кусок. Ну, делать нечего, спрятал Омоль отломанный кусок за пазуху и стал спускаться вниз. Но тут оплело его дерево своими ветвями, стиснуло и не пускает. Понял Омоль, что надо вернуть украденный кусок солнца обратно. Вытщил его из-за пазухи, подбросил повыше и хорошенько дунул. Полетел кусок солнца вверх и превратился в луну. Поэтому называют тулысь, возникшие от дуновения. А пятна, что до сих пор видны на луне, — это следы пальцев о моле. Тут дерево разжало свои ветви, и о моле упал на землю. И стал он жить со своей прежней женой. Народилось с них много детей, злых и хитрых, как сам Омоль, а от войпеля и йомы пошел человеческий род. Вот однажды Йен спустился на землю проведать сына и дочь. Вышел ему навстречу его, Моль, стал похваляться. У тебя только двое детей, а у меня, видимо-невидимо, велю я им, они заполонят весь мир, а велю спрячутся в четыре горшка. Йен ему отвечает. — Весь мир-то твои дети, может быть, и заполонят, а вот в четыре горшка им нипочем не спрятаться. А в это время сын, Ена пель как раз сидел и лепил из глины горшки, поставил омоль в ряд четыре горшка, крикнул громовым голосом «Дети, за мной!» и прыгнул в горшок. И дети попрыгали следом за ним. Ен скорее закрыл горшки и закопал их в землю, Да только один горшок разбился. Выскочили из него омолевые дети, разбежались по свету. Одни стали водяными, другие — лешими. А омоль так с тех пор и томится под землей. Когда-нибудь он вырвется на волю и вступит в борьбу с Йеном, тогда наступит конец света. Но это будет не скоро. Как появился народ Коми. Далеко на востоке, там, откуда поднимается на небо солнце, в теплом благодатном краю жило в давние времена большое и сильное племя. Легкой и счастливой была их жизнь. Земля щедро дарила свои плоды, никому не надо было трудиться, и все были сыты. Правили тем краем двое мудрых вождей. Родные братья, Остьяс и Ошяс. Но однажды, неведомо откуда появился в их краю, великан-людоед Йомаль. Он поселился в глубокой пещере и потребовал, чтобы каждые семь дней приводили ему на съедение двух юношей, двух девушек и пригоняли трех овец. «Вожди племени Остьяс и Ошяс», — сказали людоеду, «мы будем пригонять тебе каждые семь дней по стаду овец» но ни юношей, ни девушек ты не получишь. Рассверепел злобный емоль, свистнул разбойничьим посвистом, потемнело синее небо, затмилось ясное солнце. Прилетел на его свист из-за гор огромный коршун, распростер над землей черные крылья, взбахнул коршун крыльями, закрохотал гром, Крикнул Коршун хриплым голосом, полетели из его клюва огненные молнии, ударили молнии в землю, и заполыхал в благодатном краю пожар. Обратились в пепел людские жилища, погибло в огне все племя. Остались в живых лишь вожди Остьяс и Ошяс со своими семьями. Черный Коршун подхватил их крепкими когтями, унес далеко на заход солнца, и бросил в холодном сумрачном краю посреди дремучего леса. Чтобы не могли вернуться назад, провел острым когтем по земле глубокую борозду. Наполнилась борозда водой, превратилась в широкую бурную реку. Однако нет силы сильнее, чем тяга к родной земле. Едва к улетел, ост и Ош-Яс начали строить плод. Нарубили в лесу высоких деревьев, связали их гибкими прутьями, посадили на плот своих жен и детей, переправились через реку и пошли на восток, туда, где была их родная земля. Идут все дальше и дальше, пробираются густыми лесами, поднимаются на высокие горы, пересекают широкие долины. Но когда до родной земли было уж совсем близко, Путников заметил свирепый ёмоль. Снова позвал он чёрного коршуна, и тот унёс беглецов на запад ещё дальше, чем прежде. Потом коршун выдернул из своего хвоста длинное перо и бросил на землю. И там, где оно упало, выросли каменные горы высотой до самого неба. Видит Ось-Яс и ось -яс не преодолеть им этих гор и остались жить в холодном лесном краю построили жилище стали промышлять звери ловить в реках рыбу прошло время ось и оше состарились и умерли память о далекой теплой земле превратилась в предание Потомки братьев-вождей, рожденные на новом месте, полюбили свою суровую родину и стали говорить «В родном краю каждое дерево улыбается». Так, говорят, появился народ Коми. Куды-мош Посреди дремучего леса, там, где сливаются вместе две реки, быстрая кува и светлое иньва, Во по подножье Изюр-горы жили люди одного у втыра Название Кува в преданиях объясняется по-разному, но неизменно связывается с Кудым-ошем. Кудым-ош жил на берегу Кувы и от нее получил прозвание Кудым. Или же он сам дал название Яке, образовав его от своего имени. Название «иньва» переводится как «женственная вода». Предание связывает это с тем, что по «иньве» Кудым-ош отправился добывать себе невесту. «Ва» означает «вода». «Изюр» — каменная голова, «Уфтыр» — род племя. Жили люди в тесных землянках, как звери в норах. пропитание добывали охоты, не знали металлов. Не ведали о хлебе. Род свой они вели от медведя. В давние времена полюбила с медведю красавица-девица. Утащил он ее в свою берлогу, прижил с нею сына. Деды рассказывали внукам, что от медвежьего сына и пошло их племя. На Изюргоре, на каменной вершине, стояли деревянные буги а подле них жила старая жрица Потось. Боги разговаривали с нею, а она передавала их волю людям. В дни, как трое указывало Потось, люди поднимались на гору, приносили богомобильные жертвы и просили для себя удачи в охоте, долгой и сытой жизни, защиты от злых духов. А в остальное время никто, кроме старой жрицы, не смел даже приближаться к горной вершине. Вождем племени был отважный Кудым по прозванию Ош, что означает «медведь». В память пращура медведя он носил на груди четырехгранный, гладко отшлифованный камень с вычисленной на нем медвежьей личиной. Кудым Ош был молод, но мудр, как сто стариков, и знал больше, чем все остальные люди. Знал куда может, что под землю таятся металлы: медь, серебро, железо. Он извлёк руду на поверхность, выстроил кузницу и научил людей ковать топоры и ножи, наконечники для стрел и копий. А потом показал, как топорами рубить в лесу деревья и строить из брёвен жилище. Научил людей загибать лыжи и санные полозья из длинных лисин ловить в лесу оленей и запрягать их в сань. А еще побывал Кудым-Ош в южных краях за Волгой и привез оттуда три колоса — овсяный, ржаной и ячменный, и научил людей выращивать хлеб. Хорошо стало жить племя Кудым-Оша. Проведали об этом разбойники соседи. И однажды в безлунную ночь приплыли На ладьях по иньеве И напали на спящие селень С воинственными криками Врывались они в дома Забирали все, что им нравится И несли к реке Вскочил с постели Кудымош Схватился за топор Да не успел даже размахнуться Вонзился ему в грудь Разбойничий нож Рухнул Кудымош почти бездыханным А разбойники Погрузили награбленное добро На своей ладьи и уплыли Мать Куды-Моша, мудрая Пов-Син, была ведуньей. Умела заговаривать кровь, исцелять болезни, знала тайную силу трав, и сам Леший и Верса был у нее в друзьях. Вот склонилась Пов-Син над раненым сыном, стала шептать заклинания, остановилась кровь, затянулась рана, напоила Пов-Син сына отваром целебных трав, и к утру стал Куды-Мош здоров, как прежде. Вышла на берег Инивы, а там собралось все селенье. Горюют люди об утраченном добре, проклинают ночных грабителей. Старая Повсин сказала, не горюйте, не пойдет разбойникам впрок наше добро. А разбойники в это время плыли по Инии. Захотели они получше разглядеть свою добычу, откинули рогожу которая было укрыта на но вместо драгоценных мехов, серебряных украшений и бронзовой посуды увидали сухую траву. Рассверепели разбойники, повернули свои ладьи назад, чтобы вернуться в селение Куды-Моша и перебить там всех до единого. Увидала мудрая Павсин, приближающаяся ладьи, поспешила в лес стелла звать своего друга, лешего варсу Появился Верса, спрашивает, — Что тебе, сестрица, надобно? Повсин отвечает, — Помоги, братец Верса, прогнать злых разбойников. — Ладно, — говорит Верса, — помогу. Свистнул он, что и силы, и поднялся ветер. Затрещали в лесу деревья. Заходили по иньве волны, подхватило, разбойничило течением понесло по реке вниз. Кричат разбойники от страха, хватаются за борта, еле-еле причали они к берегу, хотели укрыться от ветра в лесу, но и там стояла такая буря. С треском падали вековые деревья. Многих разбойников придавило насмерть, а те, которые остались живы, никогда больше и близко не подходили к селению Кудымоша. Вскоре сказал кудым Кудымош людям, «Братья, здесь, на открытом месте, наш селение доступно любому врагу. Но если мы перенесем свои жилища на вершину из Юргоры и обнесем их высокой стеной из бревен, тогда никто не застанет нас врасплох». Призадумались люди и не знают, что ответить. Страшно им нарушать извечный порядок. Вышла вперед жрица, потось, грозно ударила клюкой о землю, злобно закричала, «Не бывать тому! Спокон веку наши деды и прадеды жили у подножья горы, а на ее вершину поднимались лишь, чтобы поклониться богам. Если вы поселитесь рядом с богами, то навлечете на себя их гнев». Зашумели люди, но Кудымош возвысил голос, — братья, если мы поселимся на Изюргоре, то боги и станут к нам ближе. Быстрее будут доходить до них наши молитвы, надежнее станет их защита. И вот застучали в лесу топоры, выросли на Изюргоре высокие стены, и с сосновых бревен поднялась неприступная крепость Кудымов-город. Кудымкар. Кудымкар один из крупнейших городов Коми, центр Коми-Пермяцкого автономного округа. Славили люди Кудым-Оша, лишь старая жрица Потось затаила против него злобу. Однажды услышал Кудым песню, которую пели девушки, собирая ягоды в осеннем лесу. Ой, юноша, ты не знаешь, как быстро летит время. Пятнадцать лет начало, тридцать лет середины жизни. О, юноша, знай, что одинокий не человек, а всего лишь полчеловека. Когда возмужаешь, не будь одинок, найди себе жену по сердцу, девушку, пронизанную солнцем, девушку с горячей кровью, с блестящими, как мяг бобра, волосами, с глазами, как спелая черника. Услышал Куды-Мош эту песню и вонзилась в его сердце тоска, как крючок рыболова в рыбу, и сказал сам себе Куды-Мош, и правда, пришло мне время искать жену, да только где найти такую, а какой поется в песне. А жрица потась уж тут как тут, говорит она Куды-Мошу, «слыхала я, что за каменными горами». — У мансийского князя Асыки есть красавица-дочь Хеста. Вот бы тебе ее сосватать! А сама подумала, много сваталось к прекрасной хасти женихов, да все они сгинули неведомо куда, а оси кудым ось сложат голову в мансийском краю. Мансии — народ, живущий за Уралом. В древности у большинства народов существовал запрет на браки внутри своего рода поэтому невесты скали в чужих краях. Фольклорный мотив в поисках невесты исследователи считают одним из древнейших. Запали кудым уж у слова старые жрицы в самую душу. Построил он ладью, снарядил грибцов и ставился вверх по иньве, за каменные горы в далекие мансийские земли. Вот подошла ладья Куды-Моша к речному устью, где светлая иньва впадает в широкую каму. Вдруг вынырнул из воды вакуль водяной. Раскинул косматые лапы, загородил путь ладья. Ни справа, ни слева его не объедешь. Тогда оторвал Куды-Мош лоскут от своей рубахи, завернул в него серебряную монету и бросил в воду. И все грипцы сделали то же самое. Постранился вакуль. Пропустил ладью. А когда уж вышли в каму, попалось навстречу ладье затонувшее дерево, которое только плыло, но не вершиной, а комнем вверх. И понял, куды-мош, что это вакуаль знак подает. Спасибо тебе, понравился подарок. В верховьях камы, там, где уж кончалась земля коми, сошел, куды-мош, на берег. Оглядел с кругом. Высятся каменные горы, поросшие дремучим лесом, Вьется по лесу узкая тропа. Велел Кудымош грибцам дожидаться его владье, А сам пошел по тропе через горы В Мансийские земли, во владение князя Асыки. Пробирается Кудымош сквозь бурелом, Минует топки и болота. Шел, шел, потерял тропу, Думает Кудымош, не иначе, — вздумал шутить надо мною леший и варса я сам с ним шутку сыграю снял он с себя лас вывернул наизнанку и снова надел смотрит отрапо вот она под ногами лас охотничий без рукавка из домотканного сукна и кожи снабжённый большими карманами а сзади железный скобой для топора Отправляясь на охоту, коме надевали традиционные лаз еще во второй половине двадцатого века. Пошел дальше, вышел к реке Яеве. На берегу Яевы стояло городище, и правило в нем мудрое ведунье Виджо. Увидала она Куды-Моша и сразу догадалась, куда и зачем держит он путь. Сказала кудым Кудымошу ведунья, «Ты идешь в селение мансийского князя Асыки. Думаешь найти там себе невесту? Но найдешь свою погибель. На прекрасной Хесте от рождения лежит зло и заклятие. Много женихов сваталось к ней, однако, узнав о заклятии, все отступились. И никто из них не вернулся из селения Асыки, всех казнил отец несчастной Хесте». Отвечил ведунья Кудымош, я полюбил прекрасную Хеста, едва услыхал о ней, и никогда не отступлюсь от любимой. Я разрушу заклятие и возьму Хесты в жены наперекор всем злым сил. Сокрушенно покачала головой мудрая ведунья и сказала, что ж будь по-твоему, да не спошлют боги тебе удачу. Она дала ему лодку, а в провожатые своего человека Ваяси, который говорил по-мансийски. Недолго плыли они по Яйвике, увидали городище князя осыки Окружено городище высоким тыном из острых кольев, а на остриях белеют человеческие черепа. Лишь один кол стоит пустой. Говорит Ваяси Куды мошу не для твоей ли головы он предназначен? Может быть, вернемся назад, пока не поздно. Но Куды-Мош твердой рукой направил лодку к берегу. Вот вошел он в чум князя осыки и сказал, — Привет тебе, почтенный Асыка, князь славного народа Манси. Я хочу взять в жены твою дочь, прекрасную княжну Хесты. Потемнел лицом князь Асыка и сказал, — Уходи, по-добру, по-здорову. Не приноси в мой чум лишнего позора и горя. Разве ты не знаешь, что лежит на моей дочери страшное заклятие? Ответил Кудымош. — Клянусь, что не испугаюсь никакого заклятия, и прекрасная Хеста станет моей женой. — Что ж, — промолвил князь Асыка, — не забудь свои клятвы, если ж ты нарушишь ее торчать твоей голове на колу. И он приказал позвать дочь. Привели женщины в чум Хеста с ног до головы окутанную покрывалом из расшитой цветными узорами шкуры молодого оленя. Откинула Хеста покрывало, и Кудемош в ужасе вскрикнул, увидав чудище с лосиной мордой, телом лягушки и паучьими лапами. Отступил Куды-Мош назад и в смятении подумал, «Уж лучше пусть голова моя торчит на остром колу, Чем станет моей женой дочь мансийского князя». Горестно вздохнула Хеста, Из-за больших печальных глаз покатились крупные слезы. Охватила Куды-Моша жгучая жалость, И он сказал, «Я беру тебя в жены, прекрасная Хеста» и в тот же миг исчезла лосиная морда, тело лягушки и паучьи лапы. И предстала перед кудым ошем красавица с длинной косой, блестящей, как мех бобра, с горячую кровью, просвечивающей сквозь тонкую кожу, с глазами черными, как спелая черника. Воскликнул князь Осыка. — О, Кудымош, ты разрушил зло и заклятие! Пусть же моя дочь будет тебе хорошей женой! А прекрасная Хеэстэ, потупив глаза, сказала, — Отныне моя любовь принадлежит тебе. Вернулся Кудымош с красавицей и невестой в родной Уфтыр, и все племя семь дней пировало на свадьбе своего вождя. Прошли годы. Состарился Кудемош, мудрый правитель, отважный воин, и почувствовал, что близок его конец. Созвал он тогда свой народ и сказал, — Прощайте, я покидаю этот мир, но когда-нибудь я вернусь. Низко поклонился всем Кудемош и ушел в зеленую парму. В одном из преданий о Кудым-Оше говорится «Подмогу, видишь, он большую давал людям, и защитник был». Этими словами народный исказитель кратко и точно определил принадлежность кудымоша к числу так называемых культурных героев. Мифологических персонажей, которые создают или добывают для людей орудия труда, средства передвижения, обучают их земледелию, различным ремеслам и искусством устанавливает нормы общежития и так далее. Пера-богатырь В краю Коми, посреди лесов и болот, на берегу реки Лупьи, стояла в давние времена деревня Верхлупья. Зимой до нее можно, мол, доехать на санях или дойти на лыжах, а летом только на лодке доплыть. Жил в той деревне молодой охотник пера Был он бесстрашен, удачлив в охоте, а уж силен-то как. Однажды вздумал один лупинский мужик ставить новый дом. Надо было ему привезти бревна из лесу, да как одному управиться. Созвал он помощь. Помощь, традиционная помощь, которую все село оказывало односельчанину, какой-нибудь трудоемкой, требующей немедленного исполнения работы. По окончании работы хозяин должен устроить для помочан угощение. Считает, что Коми переняли от обычаи у своих соседей русских. Вот собрались лупьинцы всей деревни, запрягли в сани лошадей и поехали в лес. И Пера вместе со всеми поехал. Приехали на вырубку. Нагрузил пера полные сони бревен, до да таких, что лошадь с места струнс не может. Стали соседи над первой посмеиваться. Сам Дён богатырь, а лошаденка у него слабосильная, вроде кошки. Подумал пера, подумал, выпрек лошадь, взялся руками за оглобли и так привез бревна в деревню. Хозяйка, жена того мужика, который строил дом, готовила в это время угощение для помочан. Как увидела Перу, испугалась. «Сколько же, думает, такой богатый съест!» Но Пера говорит, «Ты, хозяюшка, не тревожься. Я в еде привередлив свари побольше лесного мха да посоли хорошенько, вот и будет мне угощение». В голодные годы в северных областях действительно употребляли в пищу мох. Вот и уселись по мочанию за стол, на столе чего только нет, и хлеб, и каша, и пельмени. Слово «пельмень», давно и прочно вошедшее в русский язык, происходит от коми «пельнянь» — ухо из теста. А Пера ест вареный мух, да похваливает. Один из лупьенцев, а его Милю, говорит, «У меня и свинья мох есть, не станет хлебу приучено». Ничего не ответил Пера. Встал из-за стола и ушел. Всем стал не по себе, ну как рассердился. Посидели еще немного и разошлись по домам. Утром хозяин вышел, Во двора а привезенных накануне бревен нет. Пошел по деревне стал спрашивать, не видел ли кто куда подевались бревна. Кто-то говорит, не начат на работу. Милю вчера его обидел, вот он решил с обидчиком шутку сыграть. Пошел хозяин к Милю, а тот стоит возле своего амбара и чуть не плачет. Амбар-то был недостроенный, один сруб, Без крыш, так вот, оказался вдруг этот сруб битком набит бревнами и никак оттуда не вытащить. Хозяин сразу узнал свои бревна и побежал вместе с Милю к Пере. Попросил Милю у Перы прощения. Пере ломаться не стал. Если к нему с добром, то и он с добром. Повытаскивал бревна из Миленого сруба и отнес на прежнее место. Был у Перы старший брат Мизя. Служил он в солдатах у самого московского царя. Вот однажды подкатила к Пере избе тройка с бобенцами. приехала Мизя навестить младшего брата. Говорит Мизя Пере, — едем Пере, в Москву. Зовет тебя к себе московский царь. Удивился Пере, — Какая, может быть, у царя во мне нужда? — Амезия отвечает, — напал на московского царя хана из Дальней Орды. Войско у хана без счету. А еще есть в него железное колесо, величиной соизбу. Катится оно по земле, давит всех на своем пути. Не берет его ни стрела, ни пуля. Вот я и рассказал московскому царю, что езди у меня, младший брат Перо. Он это колесо руками изломает. Царь послал меня за тобой. — Ладно, — отвечает Перо, — если нужна моя помощь, помогу. мизи говорит, — садись в мои сани, тройка нас за две недели до Москвы домчит. Но Перо не захотел на тройке ехать. Я, говорит, лучше на лыжах, быстрее будет. мизи спрашивает, — а как же я тебя в Москве найду, если мы не вместе поедем? Перо отвечает, — я там, где буду ночевать, воткнул лыжи в снег, ты их издали увидишь. Сел, мизя, в сани, хлестнул тройку и ускакал. Во-первых, выждал недельку, Потом встал на лыжи и побежал в Москву. За три дня добежал. Остановился на постоялом дворе. Спросил на ужин бадью вина, да. Сельничу, корыто, пельменей Поел от постели, отказался, пошел спать на улицу. Лег на снег воткнул рядом лыжи в сугроб скоро подоспел на свои тройки мизе Еще от застава увидел стоят перед лыжи выше всех домов по ним и перу нашел. на утро вышел первый в чистое поле стал ждать ордынского хана вот показалось вражеское войско полетели вперёд острые стрелы а перу говорит «Что за дива зима, а комары кусаются!» На краю поля стояла изба, первый ее приподнял, вытащил из нижнего венца самые толстое бревно и стал им направо да налево помахивать. Повалилось вражеское войско, словно лес под топором лесоруба. Полегли ханские воины, все до единого. «Увидал это хан!» Испугался, приказал пустить против перы железное колесо. Выставил пера вперед правое колено, ударилось об него колесо, откатилось назад. Снова пустили враги колесо, пера выставил другое колено, опять откатилось колесо обратно. Пустили враги колесо в третий раз, схватил его пера двумя руками. Поднял над головой, да как бросит-то землю! Развалилось колесо на мелкие кусочки. Тут шхан обратился в бегство, И с тех пор никогда больше московского царя не тревожил. Оглядел пера поле боя, и стало ему страшно. Никогда прежде не проливал он человеческой крови, Никогда не видел убитых людей вернулся он и пошел скорее прочь. Мизи бросился следом. «Стой!» — кричит. «Стой! Тебя царь наградить хочет!» Еле-еле догнал, привел к царю. Царь говорит. «Спасибо тебе, пера. Проси в награду все, что хочешь, хоть половину моего царства». Пера отвечает. «Ни к чему мне твое царство. Я сам у себя в лесу, царь, меня и медведь боится». Тогда царь пожаловал переграмоту на вечное владение Лупинским лесом и еще подарил шелковую сеть для ловли куниц. Стали перу подчивать золотого блюда, а он говорит, «С этого блюда не весь сколько народу ело, а я привык каждый раз есть из новой посуды». Царь услыхал, удивился, «Откуда где в лесу такое богатство?» Опера отвечает, — Я, как придет время обедать, сделаю себе из бересты чуман. Из него и поем, а к ужину сделаю ее новый. Чуман — берестяная посудина, напоминающая четырехугольную коробку. Изготовлялся чуман очень быстро. Углы прямоугольного куска бересты сгибались попарно навстречу друг другу и зашивались березовым прутиком. Вечером уложили Перу спать на пуховую перину. Утром спрашивает царь, каково ему спалось. Перу отвечает, и жарко, и душно, и блохи кусают. Толь дел спать в лесу возле нодьи на пихтовой постели. Отпусти меня, государь, домой. Нодья — костер, разведенный особым способом, при котором два кряжа кладутся друг на друга. Горение происходит медленно, два кряжа могут гореть всю ночь, при этом жар идет не вверх, а в стороны, обогревая расположившихся вокруг ноги. Ну, царь не стал его удерживать. Простился пера со старшим братом, встал на лыжи и побежал в свой родной край. Только снег полетел во все стороны. Вернулся пера себе в деревню. Стал жить по-прежнему. Вот как-то раз отправился он на охоту, раскинул шелковую сеть, царский подарок. Увидал эту сеть Верса, лесной хозяин. Выскочил Пере навстречу, закричал, «Как ты смеешь охотиться в моем лесу?» вопер отвечает, «И отец мой, и дед мой здесь охотились». И никто им в том не мешал. Тогда Верса говорит, давай померяемся силой. Кто победит, тот и будет здесь хозяином. А тот Верса был вредный, много зла людям приносил. Заманит человека в чищобу, человек там изгинет, другого поднимет в воздух, перекинет через сосну, да как ударит, что и сила землю. Одного мужика закружил в пурге и унес, так что его никогда больше не видели. Вот Пьера и говорит, — Ладно, померяемся силой, только уговор. Кто проиграет, навсегда уйдет из этих мест. Решили они перетягивать палку. Пьера незаметно привязал себя поясом к еловому пню, подтянул Версо палку на себя, затрещал еловый пень, Полезся из земли. Верса спрашивает, что это? Трещит. Перо отвечает, не начь твой хребет. Испугался Верса, отпустил палку. Твоя, говорит, победа, завтра я отсюда навсегда уйду. А сам задумал Перу погубить. Вот свечерело. Стали Перо и Верса устраиваться на ночлег. Зажег Перо нодью оттаскал лисенечных веток, улегся на них, накрылся лазом. Версов спрашивает, — Скажи, пероохотник, крепко ли ты спишь? Перо отвечает, — Крепко, как березовое бревно. — о чем тебя можно убить, ножом или топором? Тут перо сразу догадался, что Версов задумал недоброе, и сказал, — Не ножом, — Не топором, а только копьем, раскаленным на огне. Заснул Версом. А Перо потихоньку встал, положил на свое место березовое бревно, накрыл своим лазом, а сам взял лук со стрелами и спрятался в кустах. Вскоре Версо проснулся, окликнул Перо. Тот не дозвался. Верс подумал. И вправду крепко он спит, как березовое бревно. Взял острое копье, раскалил на огне и, что есть силы, воткнул в бревно. Лежащий на месте перы копье едва не сломалось. но ну и крепок же был охотник пера. Тут пера закричал, «Ищ, как крепок, а тебе-то конец!» и пустил в Версу стрелу. Упал Верса и издох. Много ли, мало ли прошло времени. Умер царь, который дал перья грамоту на владение лупинскими угодьями. А новый царь взял, да и пожаловал все пермские земли графу Строганову. А граф был человек жадный и злющий над крестьянами, что оказались в его владениях, как зверь лютовал. Вот однажды послал граф своих слуг измерить длинной цепью пожалованную ему землю и вырубить вокруг них просеку грань. Вот потянули графские слуги цепь через Лупкинский лес, а Перо в это время там лесовал. Иди, тянется по земле цепь, Поднял ее перо, разорвал пополам и забросил концы в болото. Идут графские слуги вдоль цепи, лес валит. Вдруг видит. Уходит цепь в болотную топь. Перебрались через болото, а там цепи вовсе нет. Вот и стали они рубить границу просеку наугад, так что Лупинский лес оказался в стороне. Узнал граф, как обманул его пера, разгневался, вооружил своих слуг и велел им перу убить. Да разве кто одолеет перу? Еле ноги унесли графские слуги. Так и остались лопьинские мужики вольными, а перу до сих пор поминают в тех краях добрым словом. Пера или перя, богатырь, Любимый герой Коми. Многочисленные сказания о нем бытуют во многих вариантах. Исследователь фольклора Коми Попов писал в тридцатых годах 20 -го века о чрезвычайной популярности этого образа у народа Коми. Можно судить, потому что уже свыше 150 лет о нем рассказывают всякому, кто поинтересуется. Хотя Коми небольшие охотники, говорите в своем прошлом. Большинство исследователей считают первой реальной исторической личностью, жившей в XVI веке. В 1852 году в священник села Гайны сообщал, что среди перемяков есть одно семейство, славящееся силой, и в котором до ныне сохранилось предание о предках-богатырях. Семейство это живет в деревне Верхлупье, отстоящий от села Гайны на север в восьмидесяти верстах. У них был отец по имени Семен, который ставил двадцатипудовый, нагруженный мукою воз на другой, без помощи товарищей. Будучи крупного телосложения, он был совершенно здоров и не имел никакого болезненного припадка до самой смерти. Дед их Калины жил до ста двенадцати лет, У Калины был отец Антипа, у Антипа были братья по прозвищу Перо и Мизя. Перо и Мизь будут ходили на поединок в Москву по требованию царя, но какого именно они уж не припомнят. За победу на поединке царь наградил Перу шелковыми сетями для птицеловства и рыболовства, и грамотой, которую дед их отдал по ветхости ее в город Чердынь для переписывания и там в бывшие пожары эта грамота сгорела или затерялась. Известный русский писатель XIX века Мельников-Печерский, интересовавшийся фольклором Коми, рассказывает об исчезновении этой грамоты несколько иначе. Воеводы великопермские понаскучили тем, чтобы дети и правнуки пересылались часто на эту грамоту и постарались истребить ее. В сказаниях о Пере четко прослеживаются три разновременных пласта. В наиболее архаичном на образ пера накладываются черты древнего мифологического героя, борющегося со злым лесным духом. В некоторых вариантах сказания пера назван сыном Кудым-Оша. Второй пласт отражает события XVI века. Царь, на помощь которому отправляется пера это, скорее всего, Иван Грозный. А третий, наиболее поздний, посвящен борьбе с графами Строгановыми, которые с XVII по XIX век владели пермскими землями. Реального пера, конечно же, к тому времени уже не было на свете, но его образ слился с обобщенным образом народного защитника. Известен такой рассказ пермского крестьянина. «Мы были государственными крестьянами» подать платили, а бар не знали. Усадьба Строгановых имела грань и граничилась с нашими землями. И мы бы попали под Строгановых, когда грань Строгановых пролаживали. Да нашелся один из наших крестьян, долгих, им-то я не помню, вроде Василием звали. Этот самый по прозвищу Перша и был. Першт встал на цепь и не дал по нашим землям грань провести. Его преследовали за то, что он на цепь встал. Он три года бегал, по лесам скрывался. Придет, ночует, до да опять уходит. Его кормили наши мужики. Девушка и луна Жила в давние времена девушка. Мать у нее умерла, отец женился на другой. Не взлюбила матьчика по отчерицу. Стал ее работой морить, да куском попрекать. Как-то вечером пошла девушка к речке, Села на бережок, сидит, пригорюнившись. Тут взошла на небо полная луна. Девушка и говорит, матушка луна, Светлая да серебряная, Кабы ты знала, как тяжело мне на свете жить, А еще тяжелее, что некому на жизнь свою пожаловаться. Вдруг луна дрогнула, и опустилась к самой земле. Испугалась девушка, хотела убежать, но луна ей ласково сказала, «Не бойся, красавица! Подойди-ка поближе, у меня серебра немерено, бери сколько хочешь!» Подошла девушка к луне, смотрит, и впрямь рассыпана кругом серебряные монеты. Стала девушка собирать серебро, набрала полный передник. «Спасибо!» — говорит матушка луна. «Чем мне тебя отблагодарить?» А луна отвечает, «Позови меня в позаженной матери, когда будешь замуж выходить». Девушка говорит, «Непременно позову, и красный платок тебе подарю». Поднялась луна обратно на небо, а девушка побежала домой. Да только не знала она, что злая мачеха была неподалеку, и все видела и слышала. Одолела мачеху жадность, дождалась она следующего полнолуния, вышла на берег реки и крикнула «Матушка Луна, я замуж выхожу, нужно мне еще серебра на подарки мужниной родне, да на свадебный пир!» Услыхала ее Луна, спустилась к земле, подбежала мачеха к Луне, стала серебро собирать, а сама отворачивает, чтобы ее Луна не узнала. Набрала полный передник, да показалось ей мало. — Подожди, — говорит, — я домой за ведрами сбегаю. Принесла два больших ведра. Тут луна увидала, что это не девушка, а ее мачеха. И поднялась на небо вместе со всем сей и мачеху за собой утянула. Но жадная баба этого даже не заметила. Стала сыпать серебро в ведра, насыпала доверху, так что еле поднять смогла. Хотела домой идти, смотрит, земля далеко внизу. Так и осталась злая мачеха на луне. Стоит с двумя ведрами, тяжело их держать, а опустить боится, не украл бы кто. Девушка вскоре и вправду вышла замуж. Луна была у нее на свадьбе, посаженной матерью. Девушка сдержала обещание, подарила ей красный платок. Луна иногда в ветреную погоду появляется в нем на небе.